Я хоть отвлекся на разглядывание лаборатории, но все же идиотом не был. Такого отпора враг явно не предвидел. Моя нога, обутая в грубый пастуший сапог, угодила мужчине точно под колено. Тот выдал хриплый стон и сразу отпрянул назад. Я сдернул с головы простыню и вытянул руку с револьвером, одновременно взводя курок и целясь в темную фигуру незнакомца, очерченную лунным светом из окна. Правда, выстрела не случилось. Со стороны стеллажа на меня налетел еще один человек. Он схватил мою руку, держащую оружие, заломил ее вверх и повалил меня на стену. Веса и сила в нем было, как у племенного быка. Он буквально приплющил меня, вжав дощатую стену комнаты. Здоровяк вдавил кулак, больше похожий на кузнечный молот, мне в живот. Ублюдок угодил точно в ножевую рану, что оставил мне Питер Соло, и от приступа зверской боли меня не спасла даже печать. По телу пронесся дробящий жар, ноги онемели и подогнулись. От падения на пол меня удержала лишь массивная туша парня. Он коротко хохотнул, понимая, что я прочно завяз в его телесных тисках. В лицо мне пахнула ядреная смесь характерных ароматов, перегара, табака и пота. Молодчик будто только что вывалился из портовой пивнушки, где пьянствовал два месяца. В это время к нему присоединился первый нападавший. Он был настолько высок, что с легкостью достал до моей вытянутой руки с револьвером, будто я был лилипутом. Его сухие и невероятно сильные пальцы также непринужденно выдернули оружие из моей ладони. «Придержи его пока, Сток, только насмерть не придави», — попросил он здоровяка. Тихий голос мужчины неприятно резанул слух утробной и старческой хрипотой, будто ему было лет сто. Он предусмотрительно отжал взведенный курок на револьвере и прикрыл дверь в лабораторию, чтобы нас не услышала Джо, которая осталась внизу. «Да у него колени трясутся, босс», — ответил здоровяк, и еще сильнее на меня навалился. «Ну и кто ты такой, сынок?» — обратился ко мне пожилой мужчина и, судя по всему, самый тут главный. Я промолчал, и только сейчас, косив на него взгляд, рассмотрел его пышные бакенбарды. На меня тут же обрушилось узнавание. Это был тот самый человек, которого я видел сквозь стену дома. Именно он заглядывал на террасу из окна, чуть сдвигая занавеску. Выходит, я видел это по-настоящему, а не слетел с катушек. Я заставил себя успокоиться и еще внимательнее осмотрел старика. Его черный костюм, куртка и штаны, был пошит из мягкой, бархатистой ткани, не издающей шума при движении. Голову скрывал капюшон. С ремня на поясе свисали ножны с торчащим из них эфесом короткого меча, чуть меньше метра длиной. Такой же костюм и такой же меч были и у его помощника Стога. «Так ты будешь отвечать сам, или тебе помочь? Ты кто такой?» Повторил свой вопрос старик. Он произнес это негромко, без претензий и злости, но голосом дал мне понять, что готов прикончить меня без колебаний, если я его выведу. Я опять промолчал. «Говори, козел, когда бродяга Грег тебя спрашивает!» Прошипел здоровяк и сильнее вдавил в меня кулак. Своим яростным нажатием он разбередил мне рану к чертовой матери. Я почувствовал, как кровь, пропитавшая слои бинтов, просочилась наружу и потекла по животу кремню брюк. Кто б знал, какой силы воли мне стоило удержать в себе кадо и не раскидать этих уродов прямо тут, но эти двое не узнали во мне Теодора Ринга, а значит, лучше оставаться для них обычным парнем из фермерской братии. «Мы хотели переночевать», — выдавил я, а лучше сказать, прохрипел. «Правда? Расскажи это моей лошади, сынок», — усмехнулся старик. «Возможно, она тебе поверит. С ним же еще куча народа приехала», — напомнил босс-усток. «Ну и кто это с тобой?» — поинтересовался у меня старик. На ум пришла такая же ложь, какой уже пользовался Дарт Ориван, чтобы миновать военный кордон. «Это моя семья. Она у нас большая, два брата и три сестры», — ответил я. «Да ну...» Снова усмехнулся старик. «Что-то вы друг на друга не похожи». Я продолжал врать, не моргнув и глазом. «У нас разные матери, а папаша один. Ну, знаете, как бывает...» Старик покачал головой. «Пока ты не забрался до смерти, сынок, предлагаю тебе сказать правду». «Там еще девчонка внизу осталась, они вместе в дом зашли», опять напомнил боссу сток. Старик кивнул, но, кажется, его начинало раздражать манера помощника выдавать то, что он и без него знает. «Ладно, сынок», — обратился он ко мне. «Позови-ка теперь сюда ту девчонку. Придумай что-нибудь, чтобы она поднялась наверх. Ты ведь хочешь остаться в живых? Значит, зови девчонку сюда, все ясно». Старик прищурился и уставился на меня. «И с ней некуда», — выдохнул я. Он приоткрыл дверь, не сводя с меня острого и цепкого взгляда. Я сглотнул и крикнул. Джо! Через несколько секунд снизу послышались шаги и прозвучал недовольный голос. Ты чего там застрял, Рэй? Спускайся уже, я нашла еду. Джо! Я вдохнул и выдал еще громче. Джо, там что-то на улице! Срочно выйди во двор, глянь, все ли в порядке у ребят, им нужна помощь! Джо без промедления кинулась из дома на улицу. Об этом оповестили ее громкие и торопливые шаги. «Ах ты, козёл! Считай, что ты уже сдох, паршивый скот!» — рыкнул сток. Он отвел кулак, которым давил мне на живот, и, коротко размахнувшись, ударил. Опять туда же, в самую рану, отчего кровь хлынула еще обильнее, лишая меня последних физических сил. Ноги опять подкосились. «Ты поступил неправильно, сынок», — покачал головой Грег. «А ведь мы с тобой договорились». «Пристрелить его и дело с концом», — предложил сток, снова вжимая меня в стену всем своим бычьим весом. Он надавил с таким усердием, что мое тело охватил новый прилив жжения и боли. Внутри будто что-то переклинило, и на мою неминуемую человеческую слабость вдруг отозвалась мощь потаенной силы адепта. Печать. Она будто почуяла, что физически я слабею, и выдала еще больше кодо, чем было во мне до этого. Единиц 50 это точно. Моя рука, задранная к голове и зажатая в ладони здоровяка, пошла вниз, медленно, но без колебаний. Сток попытался задержать меня, но я не среагировал, продолжая движение руки туда, куда мне было нужно, и как ни старался растерявшийся Сток увеличить мощь своей хватки, но моему напору он ничего не смог противопоставить. Его ноздри раздулись от напряжения. Я видел, как он еле держится, чтобы не предупредить босса о том, что я вырываюсь, но он молчал и лишь усиливал нажим. Ему очень не хотелось ударить в грязь лицом и признаться в том, что какой-то доходяга размером вдвое меньше оказывает ему достойное сопротивление. Судя по всему, Сток изо всех сил старался выслужиться перед своим боссом. В это время старик отвлекся на мой револьвер. Он повернулся ко мне боком и подставил ствол на свет луны из окна, чтобы лучше разглядеть гравировку. «А, вот значит как», — умыкнул он. Теперь в его голосе появилась угроза. «Значит, к нам, собственная персона, явился лансомский военный агент. Да еще и под прикрытием. Неужто доносчики Моррисы снова нам удружили?» «Наверняка», — поддакнул здоровяк. «Ну и что будем делать с этим ушлым агентом, Сток?» — спросил Грек, не глядя на помощника, а продолжая изучать револьвер. — Пристрелим и сбросим выгребную яму, — пропыхтел стог. — Как сделали с предыдущей имперской крысой. — Я не агент, очевидно же, — возразил я. И пока я это говорил, моя рука успела опуститься к бедру. Этого было достаточно, чтобы совершить маневр и атаковать пыхтящего стога. — откуда у тебя револьвер военного агента? — Это последнее, что успел спросить старик. Внутри меня взбунтовалась кодо, по мышцам принеслась дрожь, возрождая утраченную силу. А еще я ощутил себе желание лишить этих людей жизни. Да, решение возникло так резко и колко, вдохновило меня, будто только оно одно и было самым верным. Ведь раньше, когда-то давно, я бы так и поступил, просто убил бы тех, кто мне мешает, легко и непринужденно. Участь людей, осмелившихся задержать меня хоть на минуту, всегда была одной и той же смерть и больше ничего. Мои губы растянулись в злой ухмылке. Вообще-то улыбаться я не собирался. Показалось даже, что эта ухмылка вовсе не моя, что это оскалилось второе я, темное и беспощадное, тот самый мрачный волк, которого я порой вижу в своих смутных воспоминаниях. Да, я улыбнулся, покосившись на стога. А в следующую секунду высвободил руку из схватки здоровяка и одним движением вытянул меч из его ножен на его поясе. А потом, недолго думая, резанул Стога по обеим ногам и толкнул его плечом, роняя на пол. Стог сдавленно застонал, скорчившись на полу. Пара последующих секунд ушла на то, чтобы подскочить к старику Грегу и тоже лишить его меча. Господи, какое же это было удовольствие! Два коротких меча в моих руках, забытые ощущения из прошлого, приятное покалывания в ладонях и сладостного нытья в груди. Легкие, идеально выкованные клинки и удобные рукояти. Узнать бы имя мастера, который их изготовил. Я сделал виртуозные махи обеими мечами, после чего выставил острия так, чтобы они коснулись горла Грега и живота Стога одновременно. Оба мужчины застыли на месте. Грег стоял с револьвером в руке ближе к окну, а Стог лежал на спине у моих ног. Они боялись дернуться даже на миллиметр, прочитав в моих глазах решимость убить их без промедления. Сток был растерян и напуган. Он вспотел так сильно, что в лунном свете его лоб блестел, как отполированный, а вот Грег, казалось, нисколько не удивился. Он протянул мне револьвер, после чего спокойно произнес. «Ты не лансомский агент, это действительно очевидно. Агент под прикрытием никогда бы не взял на дело револьвер с эмблемой собственного ордена, если он не идиот. А ты не идиот, я вижу. К тому же ты слишком молод для агента». Таких в Орден Волка не берут. Его утробный бас и невозмутимость немного привели меня в чувство и выдернули из странного мысленного тумана. Жажда крови притупилась. Теперь я смотрел на Грега и размышлял, как могу использовать этого человека в решении своих задач. А Грег неожиданно предложил. «Не хочешь стать членом моего отряда, сынок? Я бы такого парня взял. Взял бы, не задумываясь». Твой талант не должен пропадать зря. Раз ты утверждаешь, что ты не ленсомская крыса, то значит тебе нужна работа, верно? Плачу я немного, но на жизнь в Хадшире тебе хватит. Я своих парней ни в чем не ограничиваю, только в одном держать язык за зубами. Занимайся своими делами, но когда надо, будет, приди и помоги мне в моих делах. Вот и все, что от тебя потребуется. Чем мы занимаемся, я расскажу тебе потом. «Если ты, конечно, согласишься у меня работать. Выйти из отряда ты сможешь не раньше, чем через две недели. У нас намечается крупное дело. Нужны толковые ребята». После его слов Сток раззявил рот и принялся возражать. «Босс, при всем уважении мы не можем. Фил не станет с нами сотрудничать, если мы возьмем человека с улицы. Фил очень недоверчивый». «Ну так что, сынок, пойдешь ко мне в отряд?» Перебил его Грег, даже на него не взглянув. Мне и одному неплохо, бросил я. Острия моих мечей продолжали касаться горла Грега и живота лежащего на полу стога. И да, укрытие, деньги и свобода. Что тебе еще надо? стоял на своем Грег. Подумай об этом, сынок. Со мной люди, ответил я. Ради тебя я готов взять всех, кто с тобой приехал. «Но, босс, ведь Фил предупреждал нас!» — начал Сток. «Фил не будет возражать!» — заверил его Грег. «Филу не важно, кто его защищает. Он делает свое дело!» Грег снова обратился ко мне. «Ну, так что, Рэй? Кажется, так тебя зовут, да? Рэй?» Я не сводил со старика глаз, а он, наконец, решился качнуть головой. Острие меча тут же оцарапало его шею, но он будто не обратил на это внимания. «Ладно, сынок», — их и сказал Грег. — «тогда просто взгляни в окно. Как бы осторожен ты не был, ты не смог предусмотреть все». «О чем это вы?» — напрягся я. «Посмотри в окно», — повторил старик. «Я взглянул на стога и предупредил. Лежи смирно, дернешься, горло перережу, не сомневайся. Кивни, если понял». Тот кивнул, но все же одарил меня испепеляющим взглядом. Его бы воля, то он бы выдавил мне глаза своими корявыми пальцами. Я убрал меч от стога, но второй оставил у горла Грега на всякий случай и шагнул к окну. Отличный отсюда был вид, ничего не скажешь. Весь двор как на ладони, но Грег, конечно, имел в виду совсем не это. На улице стояли люди с оружием. Винтовками, ружьями, топорами и ножами. Молчаливый фермерский отряд. На Навскидку их было человек 20. Все мужчины. Среди них были как совсем молодые парни, так и люди постарше. Бойцы, если можно было их так назвать, рассредоточились по периметру и вели себя совершенно бесшумно, будто кто-то научил их навыкам профессиональных наемных убийц. Я принялся быстро искать глазами своих ребят. Первым увидел Дарта. Его светлую макушку в темноте было особенно хорошо видно. Он стоял на коленях, заведенными за затылок руками. Его стерегли двое, а третий фермер приставил к виску Орева на ствол ружья. Но взгляд устремил не на пленника, а на то самое окно, из которого я смотрел. Выражение лица Дарта в темноте я не разглядел, но не сомневался, что злой он был, как сто чертей. Да я и сам на себя разозлился. Ну как можно было не заметить целый отряд вооруженных парней? Это ж насколько слепым дебилом надо быть! Я скрипнул зубами и взглянул дальше. Хинниган стоял у самых ворот. Его худые плечи обхватил крупный мужчина в робе. Он держал у горла очкарика увесистый тесак. Винтовки при Хиннигане, конечно, уже не было. А у тех самых кустов, где 15 минут назад задыхался мальчишка, стояла Хлоя. Ну а пацан, которого она пыталась спасти, держал ее за руку, направив в живот медсестры револьвер. «Вот дерьмо!» — ругнулся я почти бесшумно. Терри обнаружилась на середине пути к дому, видимо, бежала меня предупредить, но ее настигли. Худощавый бородач скрутил ей руки за спиной, не давая возможности пошевелиться. Я еще раз оглядел своих. При желании они могли положить всех этих фермеров, даже не особо напрягаясь, если бы применили кадо, но они стойко держали себя в руках и терпели плен. Ни один из них не выдал в себе адепта. Единственное, кого я не увидел во дворе, была Джо. И только я о ней подумал, как на лестнице раздались ее громкие шаги, и девушка прокричала "Рей, там засада! На улице засада! Рей!" Джо ворвалась в лабораторию через несколько секунд и, увидев меня в окружении двух незнакомцев, замерла на пороге. Сначала она прикрыла ладонью рот, потом медленно убрала руку от лица и выдохнула дрожащим голосом. «Дядя Грек...» Всегда спокойный и выдержанный старик тут же переменился в лице. Казалось, его вот-вот хватит удар. «Господи, Джозефин!» Джо перевела взгляд на меня и сжала кулаки. «Рэй, что ты делаешь? Убери меч, это мой дядя!» Старик тоже на меня посмотрел. «Убери меч, сынок. Думаю, теперь мы все уладим». Я молча опустил меч и шагнул назад. В это время сток приподнялся на локтях и отполз в угол к стеллажу, наблюдая странную и неожиданную картину воссоединения родственников. «Дядя Грег!» — Джо кинулась к старику. «Малышка Джо!» — заулыбался Грег и раскинул руки, чтобы заключить племянницу в свои объятия. Они обнялись, и Джо вскликнул, повернулась ко мне. «Рэй, это мой дядя, про которого я говорила. Родной брат моего отца, дядя Грег!» «Да я уже понял. Выдавил я мрачно. Зато Джо светилась от радости. Такой я ее не видел уже давненько, с момента смерти Генри». «Дядя, а это Рей?» Девушка ткнула в меня пальцем. «Он дурной, но с ним можно договориться». Грегу усмехнулся. «Мы с ним как раз пытались договориться». Он приобнял Джо за плечи. «А где Генри? Почему он не приехал? У него, как всегда, дела». Джо нахмурилась и опустила голову. Я потом все расскажу да давайте вы потом по душам поговорите добавил я и обратился к старику сначала отпустите моих людей мистер ардо тот кивнул и снова протянул мне револьвер я же вернул грегу его меч и мой отдай рявкнул угла сток в суете все про него забыли здоровяк уже поднялся на раненые ноги и стоял сверля меня взглядом я никак не среагировал на его требования поэтому он сам подошел ко мне и выдернул меч из моей руки «Теперь живи, постоянно оглядывайся», — прошептал он мне. «Понял, тощий козел. Я прищурился, заглядывая ему в глаза. «Сток, отстань от парня», — вздохнул Грег, заметив нашу обоюдную неприязнь. И «Скажи, чтобы пленников отпустили». «Конечно, босс», — кивнул Сток. Он еще раз посмотрел на меня, в презрении скривил губы и, прихрамывая, вышел из лаборатории. Появление Джонни вызвало в нем никакой реакции, а вот меня он уже еле выносил, и дальше явно будет только хуже. Втроем мы покинули лабораторию и вышли из дома на террасу. Отряд Грега уже собрался около дома, молчаливые, серьезные и сосредоточенные люди. Я даже восхитился их умению вести себя незаметно и тихо, ни одного лишнего движения, ни единого звука. Дарт, Хинни, Гонтери и Хлоя стояли чуть дальше, у угла дома. Они не были напуганы, но на лице каждого читалась тревога. Как только я вышел из дома, то сразу направился к ним. Джо осталась с дядей Грегом на террасе. «Какого черта происходит, Рэй?» — напряженным шепотом спросил у меня Дарт, как только я подошел. «Это что, повстанческий отряд?» — вытаращился на меня Хиниган. «Помнишь, про них нам военный говорил, что нельзя поддерживать повстанческие отряды? А еще я в газетах до этого читал, что в Хэтчере разъяренные фермеры даже лансомские поезда ограбят. «Нападают на приезжих вельмош и вообще всячески деградируют. Ты же помнишь, как я тебе такое рассказывал?» «Они тебя не ранили?» В свою очередь поинтересовалась Хлоя и прощупала меня профессиональным взглядом медика. Терри в это время покосилась на Джо, которая осталась на террасе, потом посмотрела на меня и сказала... «Он ее родственник. Скорее всего, дядя. Поэтому нас оставили в живых». Она ничего не спрашивала у меня. Она утверждала. Все разом глянули на Джо. «Вот это нам свезло!» — усмехнулся Дарт. «Слушай, Рэй!» — он развел руками и виновато на меня уставился. «Извиняй, дружище, но я вообще не понял, как эти парни тут оказались. Они будто из ниоткуда появились. Я до сих пор понять не могу, где они прятались. Это реально какая-то хреновая магия. Бесшумно появились и скрутили нас за секунду. А ведь их тут не было!» Они, между прочим, забрали мою винтовку, а удар-то револьвер, — пожаловался Хиниган, поправив дужки очков. Это не их собственность, пусть возвращают. Ты, кстати, заметил, Рей, что это самая настоящая организованная преступная группа. Они явно в сговоре и проворачивают подпольные делишки. Возможно, что это и есть те самые налетчики на поезда. Ты так не думаешь? — Теперь нам придется уезжать и искать другое место, — нахмурилась Хлоя. — Ничего нам не надо искать, — возразила Терри. Уверенно, Рэй с ними уже договорился. Я подождал, пока все выскажутся и наконец-то заткнутся, и спросил. А теперь можно я скажу? Указав на Грега, я продолжил. Тот высокий старик, который на террасе с Джо стоит, возглавляет отряд фермеров. Не знаю пока что они делают, но допускаю, что Клифф прав и это повстанческий отряд. Да, это правда дядя Джо. Его зовут Грег. Хитрый мужик, проницательный и у него есть неплохие ресурсы. Он предлагает нам вступить в его отряд, то есть он предоставляет нам ночлег, еду, защиту в обмен на нашу помощь. Через пару недель у него планируется крупное дело. Возможно, и нам понадобится не меньше времени, чтобы найти печать со Скорпионом. И пока мы ищем, у нас будет отличный опорный пункт. Ну так что думаете? Дарт и Хениган переглянулись. Не понял, Лив, он с нами советуется, что ли? вскинул брови Дарт. Хиниган пожал плечом. Похоже на то, коллега, но думаю, он все давно за нас решил, а советуется, ради приличия. Ну, еще чтобы мы его в задницу не послали. Я покачал головой и помощился Эй, может, хватит. Грег ждет от нас ответа прямо сейчас. А Джо сказала своему дяде, что мы тоже из ранстата спросила Хлоя. Нет, ответил я, приглушая голос. Она сказала, что мы из пригорода Лэнсома сбежали от полиции из-за мелкой кражи, а Джо встретила нас по дороге сюда, и мы помогли ей доехать на нашем автокэбе. Терри удивленно уставилась на меня. «Так ее дядя не узнал в тебе Теодора Ринга?» Никто не узнал. Грег даже не сразу понял, как Джо умудрилась сбежать из Ранстада, пока она не сообщила ему, что стена пала. Они тут в хэтчере вообще ничего не знают о последних событиях. «Похоже, читают они совсем другие газеты, Терри, и это нам очень на руку». «Значит, они думают, что мы обычные люди?» — продолжала хмуриться Хлоя. «Ну да», — ответил я. «А как же я восстановлю тебе кодо, если рунами нельзя будет пользоваться?» Резонный вопрос. И о нем я как-то не подумал. Вот теперь пришлось нахмуриться и мне. «Мы можем делать это тайно», — подумав, предложил я. «Ты должен знать, что мне придется задействовать особые методы восстановления Кадо!» Лоя устало вздохнула. Уверена, она уже давно возненавидела меня как самого злейшего врага!» Все остальные переглянулись. Повисла тишина. «Ладно, сойдет!» — первым ответил Дарт. «Надеюсь, кормят у них хорошо. Я бы уже сейчас не отказался!» Хинниган тоже согласно кивнул. «Только пусть мою винтовку вернут. И еще кое-что. Как ты думаешь, у них библиотека имеется?» Интересно было бы изучить здешний быт исторической коллизии». На идиотский вопрос Хинигана я не ответил. «Хочет библиотеку, пусть сам ее ищет, изучает коллизии». Девчонки еще сомневались. «Ну так что?» — поторопил я их. «Понятно, что у Хлои, как у рунной ведьмы, выбора не было. Согласившись стать моей собственностью, она просто должна была следовать за мной в любое пекло, что Хлоя, собственно, и делала. Но мне почему-то вдруг захотелось выслушать и ее мнение». «Знаешь, Рэй», — сказала она наконец, — в ее голосе появилась привычная властность. «Мне все это не нравится». Девушка покосилась на толпу фермеров, что собрались в террасы. «Я стараюсь экономить духи от Бернарда, но тут слишком много... мужчин. Если мы все же останемся на этой ферме, то пусть мне предоставят отдельную комнату. Прятаться в автокэбе я больше не собираюсь». «Я тоже покосился на толпу у террасы, про себя признавая, что Хлоя права». «Согласен. Поговорю с Грегом. Медсестра заметно успокоилась, а вот Терри все еще оставалась тревожной и продолжала раздумывать. Ее взгляд то и дело возвращался к моей правой руке и печати, что была надета на палец. Наконец девушка заговорила. «Нам нужно как можно быстрее начинать искать вторую печать. Ты говорил, что знаешь, как ее найти. Если пребывание здесь поможет нам в этом, то лучше варианта не придумаешь. Дядя Джо человек мудрый и последовательный, я вижу это». Но вот его дела окажутся мне сомнительными, и в его отряде есть люди, которые тебя уже не взлюбили, Рэй. Хотя меня это не удивляет, конечно, но все же быть на чеку». Она смолкла и опять покосилась на мою руку. «Значит, единогласно?» Я повернулся в сторону террасы. Оттуда за мной пристально наблюдал Грег. Я кивнул ему, это означало «да, мы остаемся». Старик улыбнулся и отвел от меня взгляд, снова обратившись к своему отряду. Он негромко сообщил им, кто мы такие, потом рассказал о Джо и Генри, о Ранстаде и падении стены. Он говорил много чего еще, в том числе о бытовых пустяках, давал каждому мелкие поручения и справлялся о здоровье разных семей. Я повернулся к своим ребятам. «Можем загнать автокэп во двор, спрячем его в одной из конюшен и отдохнем». «Ну, наконец-то!» — обрадовался Дарт. «Так жать хочется, сил никаких!» «А вот я бы вздремнул», — оповестил всех Хиниган" а то глаза болят от недосыпа. «А ты себя как чувствуешь?» — неожиданно спросил он у Хлои. Та даже растерялась. Обычно это она у всех спрашивала о самочувствии. «Ну, я устала, а так все в порядке, Клифф», — ответила она и выдавила улыбку. «И еще я бы хотела забрать из автокаба некоторые вещи, пока Рэй договаривается о моей комнате». Она многозначительно на меня взглянула и отправилась в сторону ворот. Дарт и Хиниган последовали туда же, а вот Терри осталась, и нетрудно было догадаться, почему. «Рэй, сними его немедленно», — сказала она твердо и напористо, глядя прямо мне в глаза. От ее холодного взгляда мгновенно пробрала дрожь. «Сказал же, что сниму, но позже», — рисковато ответил я. Больше Терри не стала слушать мои обещания. Она цепко ухватила меня за локоть и, как локомотив, потянула за угол дома подальше от посторонних глаз. Хотя на нас особо никто и не смотрел, фермеры внимательно слушали своего лидера, устремив все внимание в сторону террасы. Когда мы оказались в тени дома, Терри толкнула меня в плечо. «Сними его», — потребовала она. «Немедленно». «А может, ты не будешь лезть не в свое дело?» — процедил я. От возмущения Терри сжала кулаки. Ее глаза угрожающе блеснули. Девушка заговорила шепотом, но, казалось, заорала на меня во все горло. «Не говори, что мне делать, Рэй! От этой печати зависит благополучие не только твоей собственной задницы, но и всех нас. А я не хочу наблюдать, как тебя снова переклинит. Я уже один раз вытащила твое сознание из мрака и не хочу повторения. Сними перстень. Фермеры могут догадаться, что это не просто кольцо, а ты ведешь себя как заносчивая сволочь только ради того, чтобы не выглядеть слабым». Она вцепилась мне в ладонь и попыталась сдернуть печать с пальца. Я сжал ладонь в кулак, так что ничего у Терри не вышло. Зато от усердия и злости она поцарапала мне костяшки. Но на это мне было наплевать. Меня заинтересовала обороненная Терри фраза, очень странная фраза. «Я не понял. Что ты сказала про мрак?» «Повтори», — нахмурился я. «Ты вытащила мое сознание из мрака. Это как?» Терри смолкла и прикусила губу, а потом дернулась в сторону, чтобы уйти, но на этот раз я сам ухватил ее за руку и повернул к себе лицом. «Повтори, Терри!» Девушка опустила глаза и тихо сказала. «Там, на пустыре у Гвардейской площади. После драки с Питером ты истекал кровью и уже терял сознание. Я подбежала к тебе первый. На твоей руке была печать, а ты прошептал мне, что не можешь с ней справиться». «Я такое говорил?» — вытаращился я на Терри. Она подняла на меня взгляд, и мое тело снова охватили мурашки. «Да», — сказала Терри, — «ты очень простил меня не позволять тебе носить печать, потому что тот темный волк, которым ты когда-то был, был еще сотни лет назад, может появиться снова, и что когда ты надеваешь печать, то попадаешь под влияние какого-то хозяина». «А потом ты вдруг переменился в лице, стал таким спокойным и сказал, что все это ерунда, а я не должна придавать значение твоим словам. Потом ты поднялся на ноги, вынул нож из живота и сообщил, что срочно надо ехать в хэтчер. Перстень ты снимать не собирался. Ну, а потом...» Террис глотнула, перевела дыхание и добавила. «А потом, когда ребята отвлеклись, то я использовала против тебя туман, и ты отдал мне печать сам. Прости, мне пришлось это сделать». Но ребята ничего не заметили, а я не стала им говорить. Они верят тебе, тебя, видят в тебе защитника ранстада и сильного лидера, а я не хотела их пугать. Я смотрел на Терри и пытался вспомнить события того злосчастного дня, когда я впервые надел печать на свою руку. Если Терри говорит правду, то, надевая перстень, я попадаю под влияние хозяина. Так, что ли? Получается, что в Хедшер я отправился, потому что он этого хотел. Наблюдая, как я хмурюсь, Терри взяла мой правый кулак в ладони и слегка сжала. Эй, сними печать, пожалуйста». Мы посмотрели друг другу в глаза, и я выдавил. «Больше никогда не использую против меня туман». Губы Терри тронула улыбка. «Хорошо, Рэй, но, скажу честно, под действием тумана ты становишься очень смирным, ну просто душка, в такие моменты тебя даже не хочется пристукнуть». «Ну, спасибо». Я поморщился, а потом медленно рожал кулак и стянул с пальца печать. И как только я это сделал, на меня тут же навалилась слабость. Через секунду вернулась сверлящая боль в животе, еще через секунду по телу пронеслась волна дрожи, выбивающая испарину, и еще через секунду потемнело в глазах. Я пошатнулся от сильного головокружения и прислонился спиной к бревенчатой стене дома. Терри обхватила меня за плечи. «Я позову Хлою». «Пока не надо», — сразу отказался я. «Сначала лучше договоримся, чтобы ей выделили комнату». Я выдохнул, свыкаясь собственной слабостью, и спрятал печать в карман. Сделал это очень вовремя. Кто-то зашуршал по траве, а затем заглянул за угол дома. «Эй, я, конечно, не хотел вам мешать, но мне сильно надо». Я узнал этот противный, песклявый голос. Он принадлежал тому самому белобрысому малолетнему пацану с астмой. «Чего тебе?» — не слишком дружелюбно отозвался я, ожидая, что парень быстро ретируется. Но вместо того, чтобы уйти, он наоборот подошел ближе и протянул мне руку. «Может, познакомимся, крутой парень Рэй? Именно так про тебя сказал бродяга Грег. Так прямо и сказал, не вру. Этот, говорит, крутой парень теперь будет работать с нами. Учитесь, — говорит, — у него, как надо клинками махать. Ну вот, и я встаю на очередь первым. Научишь меня клинками махать, а?» Эри тихо засмеялась, но парень продолжал серьезно смотреть на меня и ждать ответа. «Тебя как зовут-то?» — поинтересовался я, старательно делая вид, что от слабости меня не клонит навзничь. «Филиас», — представился пацан. «Ну, можно просто Фил?» «Рэй». Я пожал его маленькую холодную ладонь, но так и не отпустил. «Значит, это твоя лаборатория, да?» Парнишка заметно напрягся, попытался высвободить ладонь и нервно задышал. «С чего ты взял, что она моя?» Я дернул пацана на себя, обхватил за затылок другой рукой и шепнул на ухо. «Так значит, это ты тут на таблетках Овиума сидишь, доморощенный мастер мутаций?»